Глава пятая. Это что же, мы вроде как почетный караул при встречающей делегации? Алекс Маршан даже усмехнулся своим словам. Никогда бы не подумал, что мне придется когда-нибудь приветствовать салютом корабли Отерры. Он похлопал рукой в теклитовой перчатке по подлокотнику пилотского ложемента своего новенького перехватчика Персей. Сколько мы уже здесь торчим, маг? Часа два? «Два с половиной, если возьмешь на себя труд, взглянуть на свои бортовые часы», — ответил по интеркуму его педантичный товарищ по эскадрильи. «А насчет караула-то мне кажется, что мы больше похожи на охрану при этих крошках, чтобы Бош не упер их за собой». При упоминании о крошках маршал невольно хмыкнул и тут же завистливо вздохнул. Это он должен был их так назвать, как «самый остроумный пилот в группе». Все-таки мак Вирл, несмотря на кажущуюся медлительность, иногда оказывается впереди Алекса. Он бросил взгляд на близлежащую крошку и снова поразился ее размером. Почти как легкий крейсер в длину, но столько же и по двум другим осям координат. Стационарная лучевая батарея класса «Молния» не никем прежде мощи. Такие же, как говорят, стоят на единственном суперлинкоре Альянса, который сейчас где-то ремонтируется после неудачного поцелуя с Рипалсом. По сравнению с этой батареей, похожей по форме на огромный шестиугольник, автоматические сторожевые орудия «Аластор», болтавшиеся рядом, казались карликами. Впрочем, как и восемь легких перехватчиков «Персей», зависших в двух астрометрах поодаль от них. Непрерывно вращающееся вокруг шестиугольной конструкции кольцо охлаждения с лопухами радиаторов чем-то напоминало древнюю карусель. А чего это оно, интересно, крутится, как будто в боевом режиме? Пришло вдруг в голову пилоту. Он поочередно перевел увеличение на остальные семь батарей, расположенные вокруг узла межзвездного перехода. И с удивлением обнаружил то же самое. — Маршан быстро поделился своими наблюдениями с товарищами по эскадрильи. — Ну, знаешь, может быть, наше командование опасается какого-нибудь сюрприза от флота Неутеры. Тут вон и Васудианская эскадра чего-то забыла, собралась в полном составе. Авторитетно заметил в ответ на его сообщение Геррик Моулин, уже почти переставший заикаться, как он утверждал, благодаря недавним лечебным процедурам курорта Лебедя Прайм. А как бы ты поступил на их месте, если бы через твою систему собиралась пройти целая вражеская армада?» Вступил в беседу Стефан Тамальский, уже давно освоившийся среди своих новых товарищей по 242-й эскадрильи королей-самоубийц. «Ну, какая вражеская, Стефан?» Протянул Алекс. «У нас мир с Неотерой Уже с месяц. И вообще, они шиво отправляются воевать. Говорят, за порталом какой-то страшный зверь объявился вроде новой версии Люцифера». — А зачем, скажи, пожалуйста, тогда нас подняли среди ночи и отправили транспортникам прямо сюда? — не сдавался Тамальский. — Даже последний денек отпуска погулять не дали. Нет, здесь явно что-то неспроста. Внимательно слушавшие их по внутренней связи остальные пилоты группы одобрительно загомонили в свои интеркомы. Стефан попал в общее больное место, так как оборвавшийся на сутки раньше положенного отпуск пилоты 242-й эскадрильи своему командованию простить не могли. Маршан, как и все остальные, прекрасно запомнил свою последнюю ночь в отеле «Лазурные воды», вернее то, как она закончилась. Он только что вместе с Найрой собрался заняться кое-чем интересным после вечерних расслабляющих СПА-процедур и мелодраматического фильма как внезапно их идиллия была грубо прервана полуодетым Моулином, бегающим по этажу отеля и колотящим во все подряд двери. Алекс сначала предположил, что Герик слетел с катушек от последствий своей контузии, и поскольку шум за дверью сначала немного поутих, продолжил свое приятное занятие со старательно помогающей ему в этом подругой но оказалось, что Моулин просто наконец сообразил, что достучаться до своих товарищей легче по внутренней связи между номерами, чем бегать и колотить в двери. Поэтому Алекс и Найра довольно быстро узнали, что им надо срочно собираться, поскольку командир объявил срочный сбор, и ракета приходит через сорок минут. Это им не помешало довершить начатое, так как они были молоды и энергичны, но момент все-таки был подпорчен. А главное, они не успели романтически попрощаться с бухтой Лазурных вод и запустить летающие фонарики на память о последнем дне, как планировали. И все это очевидно потому, что кому-то из командования Альянса потребовалось срочно отправить пилотов 242-й эскадрильи в систему Вассуды, как будто там вовсю полыхали военные действия, и союзникам срочно требовались подкрепления. Но с приказами на флоте не спорят и поэтому все отдыхавшие в отеле пилоты через сорок минут после оповещения уже грузились для отлета в прибывшую пассажирскую ракету и один за другим разбирали из общей кучи свои военные коммуникаторы, сданные на время отдыха командиру Франа Кордоре. Еще через три часа они совершили ближний прыжок до эфирного моста, ведущего в систему восуды, у которого их уже ждал транспортный корабль. Алекс с трудом отвлекся от печальных воспоминаний. Остальные пилоты из его группы все еще продолжали строить различные предположения и потихоньку поругивать начальство. Конечно, не своего Франа Кордору, командира эскадрильи, королей самоубийц, которого они все обожали, а тех за небесных управителей, двигающих флоты по звездным системам согласно своим загадочным целям. «Ну ладно, мы охраняем эти дорогущие лучевые пушки, которые, кстати, находятся здесь непонятно для чего». Продолжал тем временем свои логические построения Тамальски. — Ладно, васудианцы, в конце концов это их система. Но кто мне скажет, что здесь делает наш тяжелый крейсер «Диомет» и вместе с ним целая эскадрилья бомбардировщиков? — Это шестидесятая эскадрилья бомберов, — сразу отозвался всезнающий МакВирл. — Я знаком с их командиром, его фамилия Беккет. Он преподавал у нас в академии, и я видел его вчера на орбитальной инсталляции, куда мы прибыли. «Стефан, твоя конспирологическая теория заговоров неверна. Они здесь с проездом. Бекет мне сам об этом рассказал». «Не знаю, может, тебе и виднее». Наконец сдался Тамальский. Только пилота прервал командир группы с хорошо знакомым Маршану голосом его нынешней пассии Найра Лисен. «Внимание всем!» – деловито сказала она. «С Диамеда передают. Скоро будут гости. Турбины на средний ход, оружие снять с предохранителей». Пилоты зашевелились в своих ложементах, стряхивая с себя оцепенение почти трехчасового ожидания. «Не доверяет все-таки на отере командование?» Заметил кто-то из группы, щелчком снимая предохранитель с пушек. «А все равно зачем-то пропускает в тыл». «Тихо всем!» — скомандовал Алисон. «Сейчас появятся гости. Даже у меня пошли всплески на детекторе». Прошло не более полуминуты, и на экранах радаров у дежурной группы «Персеев» Стали один за другим появляться значки сходящих с межзвездного моста кораблей «Неотерры». Маршан уже прекрасно мог видеть их воочию и оптикой. Лучевые батареи «Молния», которые охраняла его группа, стояли как раз с противоположной стороны узла перехода. Первым в поле зрения пилота вплыл огромный линейный корабль. За ним с эфирного моста сошли два тяжелых крейсера «Неотерры». «Это линкор Ухуру, а с ним крейсера Пакс и Неустрашимый», — тихо сказала Найра. «Поверить не могу, что вижу их так близко». Тем временем со Звездного моста продолжали сходить боевые корабли Акена Боша. Они шли в походном положении, неся все свои легкие файтеры на борту. Пилоты, как зачарованные, смотрели на это необычайное зрелище. «Не повезло нам сегодня» первым сообразил Алекс. — Чувствую не дождаться нашей группы смены караула, пока вся эта толпа дальше не отправится. — Когда ты такое шоу еще увидишь? — возразил ему МакВиру. — Наслаждайся моментом. — Да тише вы! — досадливо прошипел Алисон. — У меня опять передача с Диамеда. Но вместо сообщения с крейсера Маршан совершенно неожиданно услышал вскрик девушки. — Гляньте на наше осо! Он посмотрел, и у него отвалилась челюсть. «Бог ты мой!» — еле выговорил он, увидев, как оба ближайших сторожевых орудия Ластор, охранявшие покой огромной лучевой батареи, вдруг раздулись огненными шарами и бесшумно лопнули, разлетаясь на брызги горячей плазмы. «Что здесь происходит?» Ему никто не ответил. В интеркомах пилотских кабин царило ошеломленное молчание. В это время сверхтяжелая лучевая батарея, раскрутив свое кольцо охлаждения так, что лопасти его радиаторов слились в одну туманную полосу, вдруг выбросила столб ослепительно ярко зеленого огня, казалось, уходившей в бесконечность. И где-то там, вдалеке, пересекшись с лучами остальных молний, эти клинки испепеляющего света вдруг скрестились на корпусе Ухуру, ярко осветив линкор на несколько секунд — а затем исчезнув, как будто их никогда и не было. Алекс отчаянно моргал. У него перед глазами все еще плавали зеленые блики. Если бы не фильтры кабины, приглушившие свет, пилот мог запросто потерять зрение от этого ослепляющего сияния. Но даже в таком состоянии он увидел, что на вытянутом корпусе линкора «Неотерры» начали пульсировать багровые вспышки в местах попаданий. Щелкнула приема приемопередатчик внешней мгновенной связи. Говорит командование Альянса в системе. Маршан услышал, как будто знакомый ему тяжелый мужской голос. «Только что корабли Неотерры совершили неспровоцированное нападение на наши вооруженные силы. В целях защиты приказываю всем кораблям, а также легким силам Альянса, приготовиться к боевым действиям. Мы дадим отпор врагу!» Пилот, наконец, окончательно пришел в себя. Теперь все снова стало ясным. Бош опять проявил свою изменническую сущность, нанеся предательский удар Альянсу во время действия мирного соглашения. И как командование могло только довериться этому старому лису, расплачиваться за все ошибки адмиралов снова им, простым работягам войны? Это, конечно, не впервой, только как вот остановить такую армаду? Алекс, прикусив от волнения губу, считал черточки вражеских кораблей. Слишком много. А ведь это еще не весь их флот. — Командир, нам уже поставили задачу. — Обратился он к Лисен. Или просто полный ход вперед на вспышке выстрелов до победного конца? — Конец-то как раз виден очень хорошо. — Мрачно заметил кто-то из группы. — И почему нас всегда бывает меньше, чем врагов? Найра ответила через несколько секунд. — Задача не меняется. — Быстро сказала она. — Охраняем две ближайшие батареи. «Если потеряем хоть одну от атак легких сил, голову снимут и обратно не приставят, ясно?» «Тогда можно не торопиться», — подбодрил всех макверил «Что-то я пока не вижу ни единого вражеского файтера». В этот момент стационарные лучевые батареи опять дали залп, и на приборную панель перехватчика Персей снова легли резкие тени. «Смотрите!» — завопил кто-то из пилотов. «Ухуру разваливается!» Маршан не мог поверить своим глазам. Огромный корпус вражеского линкора, казалось надежно укрытой многометровой толщины броневыми плитами из неостали, вдруг стал расползаться в стороны, как будто был сделан из намокшего картона. Исполинская мощь восьми одновременно бьющих лучевых батарей не оставляли противнику шансов. Ровный строй вражеских кораблей начал разваливаться, чтобы не попасть под ударную волну готовых взорваться реакторов головного линкора. В это время васудянская эскадра, возглавляемая линейным кораблем «Хедерет», начала сближение с врагом, чтобы выйти на дистанцию залпа. «Ну, сейчас начнется», — стал снова заикаться от волнения Моулин. «Смотрите, двухсотая русских медведей тоже пошла в атаку. П похоже, целятся на крейсера». Алекс слегка нахмурился. Как-то не похоже была эскадра «Неотеры» с ее разваливающимся строем на хитрого врага внезапно атаковавшего альянса со спины. Тем более, что кроме взорвавшихся Аласторов никаких потерь силы союзников еще не понесли. А мятежники сразу потеряли головной линкор, их корабли, появляющиеся из-под пространства, мгновенно оказывались под ударом дальнобойных молний. Но уже набравшийся политического опыта молодой человек решил пока придержать свои соображения при себе. Тем более, что от остальных линейных кораблей наутерры, вошедших в систему Восуды, начали одна за другой отделяться точки взлетающих с них файтеров. Они сразу брали курс к лучевым батареям, продолжавшим своими залпами сокрушать линкоры-мятежников. А со «Звездного моста» тем временем продолжали сходить все новые тяжелые корабли наутерры. Группа, расходимся на четыре двойки», — скомандовала Алисон. «Похоже, вот эти гости точно к нам». Алекс тоже увидел, как из суматошно передвигающихся по радару красных значков выделилось шесть фигурок Геркулесов, двигающихся в направлении батарей, которые прикрывали два звена королей-самоубийц. «Я возьму их!» — крикнул он, и одним движением руки резко ускорил свой верный Персей. «Стефан, быстрее садись меня на хвост!» «У нас на Эпсилон Пегаса тоже все так неожиданно началось!» вдруг вспомнил тамальский пристраивая свою машину чуть позади ведущего потом правда все плохо кончилось нерадостно добавил он типун тебе на язык стефан бодро ответил маршан выбирая цели для своих ракет на экране нам главное чтобы молнии целыми остались ты только посмотри как они вражину в капусту рубят Их машины стали по дуге обходить свои батареи, чтобы случайно не попасть под аннигилирующий удар лучевого орудия, который мог оставить от неосторожного файтера лишь облачко раскаленного газа. А далеко впереди все сильнее разгоралось новое сражение между забывшими про мир кораблями Альянса и Неотерры. И где-то там должен был скоро появиться сам флагманский фрегат Акена Боша. Вторая двойка. Прикройте Маршана, а то он вечно впереди всех лезет. Заботливо распорядилась Найра. Остальные за мной на перехват следующей волны. Данил, если ты сейчас читаешь эти строки, значит флот Неотеры вот-вот угодит в расставленную для него ловушку. Мы оба с тобой знаем, как опасно для всего человечества было бы пропустить Боши к порталу. Мой друг и товарищ Норис Сорги взял с тебя обещание не допустить этого любой ценой, и ты согласился. Но я боюсь, что для тебя эта цена окажется чересчур высока. И не только для тебя, может быть, и для всего Альянса. Если командующий флотами нарушит присягу, не подчинившись приказаниям Совета, это может грозить непредсказуемыми последствиями вплоть до новой гражданской войны. Я ни в какой мере не могу допустить этого. Когда мы с третьим лордом Адмиралтейства окончательно поняли, что мирное соглашение с Неотеррой все-таки будет сохранено, на флот Акэна Боша получит коридор до Кносса, то тогда мы приняли новый план, как остановить мятежников и одновременно суметь не подставить тебя под удар. Но главное же то, что в случае нашей удачи ты сможешь с чистыми руками продолжить мое дело. Я не хотел сразу же извещать тебя о своих намерениях, И если ты прочтешь письмо дальше, то узнаешь, почему. Остановить почти весь флот мятежников — задача сложная, но, как оказалось, вполне решаемая. У нас нет мощной группировки на пути следования Акена, которая могла бы разбить его в прямом сражении. Зато у нас есть фактор внезапности и еще кое-что. ты, будучи командующим флотами, может быть, помнишь, а я, как главный инспектор по вооружению, точно знаю что в системе Васуды находятся восемь новейших сверхтяжелых лучевых батарей. Их планировали поставить на второй колосс, но поскольку его постройку отложили, то твой предшественник, грант адмирал Камил Каста, планировал использовать их в качестве стационарных орудий против того же Боша. И поэтому он организовал их доставку с верфей Рибаса еще два месяца назад. Но как ты знаешь, Камилу очень скоро стало не до них, а вскоре не стало его самого. Транспортный конвой с молниями должен был дойти до системы Альфа Центавра, но остановился еще на воссуде, как раз тогда, когда началось наступление мятежников на наш шестой флот, которое так дорого нам обошлось. Я проинспектировал батареи еще две недели назад, и это было то, что нам нужно. Я не зря просил тебя отозвать из системы восуды все высшее командование Земля. Благодаря этому главный инспектор по тяжелому вооружению, который по табелю о рангах равен контр-адмиралу, может законно взять управление силами Альянса в этом секторе в свои руки при наступлении форс-мажорных обстоятельств. К примеру, при нарушении Океном Бошем мирного соглашения с Альянсом. Естественно, я заранее высказал подозрение о таком варианте развития событий и вставки васудианцев. Контр-адмирал Корфу согласился со мной, что, несмотря на перемирие, было бы обдуманным и правильным действием разместить восемь сверхтяжелых лучевых батарей около узла перехода Альфа-Центавра-Васуда, а также сосредоточить там же все наличествующие в системе васудианские боевые корабли. Безопасность своего божественного императора для союзников главнее всего, плюс сама планета Васуда Прайм – это священный мавзолей всего их народа. Конечно, вся собранная эскадра Восуды составит максимум одну треть от ожидающегося в системе флота Неотерры, но при необходимости защитить свои святыни они станут драться до последнего корабля. Корабли Боша должны будут пересечь два моста, первые с Ригеля, их системы до Альфа-Центавра. Там, насколько я знаю, их встретит легкий крейсер Альянса, чтобы сопровождать флотные отряды дальше. Там же на корабле Акена должна будет перейти группа наблюдателей. Как ни печально, но этими людьми и кораблем нам придется пожертвовать. Бош не должен знать, что его ждет, и это первая причина, почему я скрыл наш план от тебя». Не хочу, чтобы гибель наших людей и этого крейсера была на твоей совести. Через несколько часов флот Неотерры пересечет систему Альфа-Центавра и совершит дальний прыжок до Вассуды. Его корабли будут идти в походном положении с файтерами на борту. Как сообщил мне Норрис, это практически единственное условие, которое поставило наше правительство мятежному адмиралу, и оно нам на руку. Бош наверняка выполнит его». Ведь пока он еще слишком далеко от Кноса, чтобы наплевать на договоренности. На этом мы его и поймаем. Когда корабли «Неутерры» начнут вытягиваться с эфирного моста в систему восуды, мне придется совершить небольшую провокацию. Например, взорвать пару-тройку автоматических сторожевых орудий, охраняющих лучевые батареи. Понятно, что это все шито белыми нитками и, правда, раскроется через несколько часов, Но если все пройдет гладко, раскрывать ее, по крайней мере, со стороны Океана Боша будет некому. По предварительным расчетам, мы сможем уничтожить до 80% флота Неотерры, прошедшего через Звездный мост, и, если повезет, разделаемся с Айсини. Ты мог бы спросить, почему я так убежден в успехе? Отвечу откровенно. В успехе самой засады против Акена я уверен, не полностью. Более того, это было бы наивно для человека, который провел десятки военных операций, гарантировать стопроцентный успех. На бумаге, как правило, все гладко, ты это сам прекрасно знаешь. А в реальности всегда будет вероятность того, что некоторые корабли Боша окажутся готовы к внезапной атаке или что он войдет в систему восуды вместе с легкими силами, которые смогут быстро нейтрализовать батареи. Тогда флот Неотерры потеряет меньше кораблей, может быть, половину или даже треть, а наша группировка будет полностью уничтожена. Но даже в этом случае моя задача может считаться выполненной. У Неотерры уже не будет перемирия с Альянсом, после того, как в сражении системы восуды сгорят десятки кораблей с обеих сторон. После такого столкновения совету придется продолжать войну, и тогда у тебя, мой мальчик, будут полностью развязаны руки во всех направлениях. Захват минимальными силами систем Сириуса, Ригеля и Полярной может быть вопросом трех дней. Взорвав к нос, ты гарантированно зажмешь остатки флота Нейотерры в системе Гамма-Дракона. Но, извини, я увлекся, все это теперь решать тебе. Данил. Я прекрасно осознаю свою дальнейшую участь, если даже останусь в живых после этого боя. Кто-то назовет меня предателем, кто-то бездушным убийцей, а небезызвестный тебе Клавис Мартанов наверняка сразу привесит ко мне ярлык изменника. Да и самому мне, адмиралу, выигравшему не одно звездное сражение, очень тяжело перечеркивать всю свою честную жизнь клеймом клятва преступника, который добился победы обманом. Это вторая причина того, что я не посметил тебя в свой план. Я боялся, что ты просто не дашь мне осуществить задуманное, не позволишь мне лишиться моей чести офицера. Но теперь ты знаешь, почему я решился на этот поступок, и уже не сможешь помешать мне в моих действиях. Я прошу тебя лишь об одном. Когда придет время, верни мне в глазах людей земли мое честное имя». Пусть они знают, что я пошел на все это только ради нашего мирного будущего. В остальном обо мне не беспокойся, Данил. И действуй без оглядки, я оплатил твой счет. У тебя должно все получиться. Только вспоминай иногда о своем старом наставнике. Я уверен, на моем месте ты поступил бы точно так же». В очередной раз, дойдя до этих последних слов письма, Гранин снова ощутил жгущее его чувство стыда перед бывшим учителем, не побоявшимся поставить на карту все, что у него было, в отличие от своего ученика. Он опять уже в который раз дал себе клятву исполнить все то, о чем просил его Виторию, даже если при этом потребуется рассказать всем о своем проявленном малодушии. Но первым делом Гранин обязан был закончить то, что начал Вита. Когда ударная группа, возглавляемая линкором Эниши, наконец прошла переход, соединяющий звездные домены в Веги и Васуды, грант-адмиралу начали поступать первые данные о только что закончившейся грандиозной битве Альянса и Наутерры. Виторио не ошибся в своих расчетах, а Кен Бош, захваченный врасплох, потерял почти весь свой флот. Лишь считанные корабли успели прорваться к эфирному мосту Васуды, Капелла и исчезнуть в подпространстве. Но плохая новость была в том, что Айси не оказался в их числе. Зато весь арьергард мятежников, линейный корабль Венгард и четыре сопровождавших его крейсера, вошедшие последними в систему Васуды, сложили оружие. О главном инспекторе Альянса по тяжелому вооружению Виту Виторио который командовал батареями молний в отсутствии других высших офицеров-землян, ничего не было слышно. Он куда-то исчез в сумятице заканчивающегося боя. Докладывал теперь контр-адмирал Корфу со своего флагманского линкора Хедерет и с каждым его новым уточняющим сообщением заслуги васудианцев в уничтожении кораблей Неотерры все возрастали. О том, что сражение было чем-то или кем-то спровоцировано, союзники помалкивали. А может, просто еще сами толком не разобрались. Но одно было ясно. Восудянцы оказались крайне довольны таким исходом событий. Предоставление ими коридора Акену-Бошу внутри своей же звездной системы было для союзников хуже пощечины. Теперь же их старый враг заплатил за все. Немного поколебавшись, Гранин смял листок с полученными им новыми директивами совета и сунул его в карман. Было понятно, что в свете произошедших событий все эти приказания Гранд-Адмиралу потеряли свой смысл, чего стоило хотя бы предпоследняя директива игнорировать возможные провокации со стороны Неотерры, прежде чем ее флот достигнет портала КНОС. Данил даже невольно усмехнулся такой заботе Совета, а, скорее всего, Кима Рейнала о безопасности флота мятежников. Что ж, наверное, последнее известие немного его расстроит. Гранд-адмирал представил ожидающий его неизбежный разговор с первым лордом и невольно сморщился, как от зубной боли. Он огляделся. На мостике Эниши все были заняты своими делами. Эскадра из шести боевых кораблей, возглавляемая линкором, уже практически достигла узла перехода в следующую звездную систему. Через полчаса, согласно отданному Гранд-адмиралам приказу, Ударная группа взойдет на эфирный мост. Гранин поймал внимательный взгляд командира линкора Кейп и драми над виртуальной панелью чуть подаль, и ее смуглое лицо выглядело обеспокоенным. Данил вспомнил, что эту довольно молодую на вид женщину совсем недавно назначили капитаном новейшего корабля Альянса. — Прямо матриархат у нас наступает. Куда не ткнешься, всюду девицы, — подумал он. «А ведь видно, что волнуется это тебе нелегким крейсером командовать». Он ободряюще кивнул Кейпи и повернулся к своему помощнику Рихану Крейгу. Последние часы не отходившему от своего начальника ни на шаг. господин грант Гранд-адмирал, мы уточнили последние данные», — четко доложил Крейг. «В систему капеллы прорвались следующие корабли утерры Флагманский фрегат Айсини, линейный корабль Виндикатор класс Орион. Три тяжелых крейсера, два из них класса «Деймус», и один старый «Левиафан», и три легких. На борту линкора ориентировочно около полусотни файтеров и еще пять транспортников. «Серьезная сила», — заметил Гранин, хотя и не сравнить с тем, что у них было еще недавно. «На самом деле ситуация еще лучше, чем мы думали», — уточнил его бы помощник, сверяясь со своими данными. «Виндикатор имеет сильные повреждения, два тяжелых крейсера тоже еле держатся в строю. Если будет проведено еще несколько атак, доступными нам силами, то до Кносса никто из них не доберется». Гранд-адмирал принял заинтересованный вид. «Давай-ка посмотрим, что у нас для этого есть», — сказал он, присаживаясь на свое место и включая перед собой звездную карту системы капеллы. Его верный адъютант скромно пристроился рядом. Не было известия от Виторио. Вдруг озабоченно задал вопрос Данил, глядя, как загружается карта нужного ему сектора. — К сожалению, нет. Через секунду откликнулся Крейг, проверив свой коммуникатор. — Где же он может быть? — еле слышно прошептал Гранин. Его вдруг охватили тревожные предчувствия. Он вспомнил строки из письма бывшего адмирала. — Прошу тебя лишь об одном. Когда придет время, верни мне в глазах людей земли мое честное имя. Так мог написать человек, готовый пожертвовать не только своей честью военного, но и жизнью. Гранин еще раз дал себе обещание не допустить, чтобы его бывшего наставника отдал под трибунал какой-нибудь Клавис Мартанов. — Рихан, пусть Корфу немедленно организует поиски Виторио, — приказал он. — Слышишь, немедленно! Докладывать сразу мне! Есть — Есть! Исполнительный Крейг немедленно отправил в Осудианцу приказ гранд-адмирала. Гранин, чуть успокоивший свою совесть, снова вернулся к карте. Перед ним уже засветились зеленым светом значки подвластных ему кораблей. «Так», — задумчиво произнес он, — «наша группа, к сожалению, догнать их уже не может. Но на капелле у нас есть колосс, Россия и союзнический линкор «Менфис», не считая двух крейсеров». Правда, оба наших линейных корабля в ремонте. Остается только Восудианская посудина. Тогда атакуем Боша как раз с нее всеми легкими силами», — решил он. «А крейсера пусть осуществляют оперативное прикрытие. Но главная цель здесь Айсини. Имеются четыре эскадрили торпедоносцев с России и столько же с Менфиса», — подтвердил адъютант. «Итого 64 машины, но из них...» Крейг быстро сверился со своими данными. Исправно всего тридцать девять. Надеюсь, этого хватит. Устало, сказал Гранин, потирая глаза, он вдруг вспомнил, что забыл принять стимуляторы. А если кто-то и останется, то их встретит Лайон Сэра со своей эскадрой в системе Гамма-Дракона. Отправь ему мое соответствующее распоряжение. И мы еще должны составить с тобой приказ первому флоту на Денепа и шестому на Эпсилон Пегаса. Им пора отправлять свои корабли к Сириусу, Полярной и Ригелю. Пришло время лишать Акена Боша его владений». В этот момент к ним подскочил уже знакомый гранину офицер службы связи. господин грант Гранд-Адмирал, он вытянулся в струнку перед командующим. Вас срочно просит на связь министр Ким райнал Куда прикажете его передать?» «Чтоб тебя!» – процедил сквозь зубы грант адмирал Он, конечно, ожидал неизбежного и малоприятного разговора с первым лордом, но не так скоро. «Это я не тебе». Досадливо сказал он офицеру, который уже переменился в лице. «Давай, наверное, его сюда, на мостик. Он не говорил, что разговор будет для ограниченного круга?» «Нет». Отрицательно замотал головой связист, вытягиваясь еще больше. «Может, министр забыл?» Робко предположил он. «Тогда, значит, сам виноват». Вынес свой вердикт Гранин. Скоро уже прыжок, а у меня нет никакого желания бегать туда и обратно по кораблю. Пересылай сюда на мой коммуникатор. Окончательно решил он. Через несколько секунд грант адмирал увидел перед собой лицо разъяренного до первого лорда Адмиралтейства, министра обороны Альянса, члена Совета Безопасности Кима Рейнала. — Что у вас происходит, Адмирал? Забыв обо всех правилах приличия и вдобавок в попыхах понизив грани на звании, практически заорал Рейнал. Данил с удивлением отметил, что у министра в состоянии гнева очень высокий голос. «Почему вы уводите корабли из Домена Веги? Что происходит в системе Васуды?» На этих словах голос первого лорда дал петуха, и Рейнал громко закашлялся. Гранину пришлось убрать громкость до минимума, поскольку в его сторону уже начали оборачиваться вахтенные офицеры. «Неотерра вновь начала боевые действия, я вынужден реагировать», — невозмутимо произнес грант-адмирал, дождавшись окончания вспышки гнева министра. При этих словах у Рейнала перекосилось лицо. «Это невозможно», — с трудом выговорил он. «Вас дезинформировали. Флот Неотерры должен двигаться с нашим сопровождением прямо до системы гамма -Дракона. Мы подписали договор». Бош мог пренебречь его исполнением, пожал плечами Гранин, так же, как он наплевал на присягу Альянсу в свое время. «Вы должны провести новые мирные переговоры с ним», — почти прошипел министр, — «немедленно. Он нам нужен как щит против Шивы» и нам все равно нечем остановить его флот. Какого черта вы дразните бешеную собаку Грант Гранд-адмирал, как будто соглашаясь с такими убедительными доводами, одобрительно кивнул. «Вы, наверное, правы, господин Первый Лорд», — вежливо сказал он, но почему-то тон его был довольно оскорбительным. «Я немедленно проведу переговоры с несколькими оставшимися кораблями самопровозглашенного государства Неотерра». Он полуобернулся к своему помощнику. «Сколько их осталось, не считая синий, линейный корабль и пяток крейсеров?» У первого лорда снова отпала челюсть. «Вы издеваетесь надо мной?» Зловеще спросил он. «Какой к чертям пяток крейсеров?» «Господин министр», — уже серьезным тоном ответил грант адмирал флотные Отеры, недавно прошедший в домен Васуды и начавший боевые действия против Альянса, был почти полностью разгромлен группировкой наших сил в этом секторе. Несколько кораблей Боша, в том числе его фрегат, прорвались в систему капеллы, но на них уже ведется охота. «Министр, вы по-прежнему желаете провести переговоры с адмиралом Акеном Бошем?» На часах командующего флотами Альянса оставалось всего лишь 10 минут до времени начала прыжка его эскадры в систему капеллы. Когда от васудианского контрадмирала Корфу Наконец пришла подтвержденная информация о бывшем наставнике Гранина. Васудянец с сожалением сообщал, что, как только что выяснилось, главный инспектор Альянса по тяжелому вооружению Вито Виторио покончил жизнь самоубийством через два часа после окончания грандиозного сражения в домене Васуды. Союзники также передали свои глубокие соболезнования. «Наблюдаю вражескую эскадру в секторе 56, 92, эшелон 8», — доложил пилот разведывательного улица. «Один линкор, три других корабля поменьше и точно один транспортник. Двигаются медленно». 107, -я. Информацию принял. Дублирую в центр». Илья изо всех сил вслушивался в размываемый помехами голос. «Сообщите, есть ли среди них На «Вас не слышно». Едва разборчиво отозвался Улис. — Похоже, меня здесь глушат по Связь окончательно пропала, и Нестеров чертыхнулся. Командир его эскадрильи, хоть и добрая сама по себе женщина, но за такое неинформативное донесение поидом съест. — Что он сказал, командир? Услышал он теперь голос Натальи Синарин. — Да как раз главного ничего, — хмуро ответил Илья, терзая настройки внешней связи. Непонятно, где фрегат Боша, без его головы нам, сама знаешь, лучше не возвращаться. Он, наверное, нас с тобой еще со времен битвы за Днепр опасается. У Натальи почему-то было игривое настроение. Помнишь, как мы за ним гонялись? Озабоченный своими делами, командир группы промычал в ответ нечто нечленораздельное, но раздражительное. Нашла время шутки шутить, когда тут, может быть, их группе, баражирующий посереть системы капеллы, вот-вот придется вступить в бой. Настоящий космический ворон должен всегда быть готов к охоте. Откровенно говоря, его ребята за месяц перемирия чересчур расслабились. Пока линкор «Россия» ремонтировался от повреждений, полученных от уже забытого всеми Якова и его канувших в лету торпедоносцев, 107-я эскадрилья воронов провела сначала неделю на небольшой местной орбитальной инсталляции – А потом еще две недели валяла дурака в главном городе колонистов на планете Капелла-Тета под огромным противометеоритным куполом. Эта планета вращалась по самым диким и непредсказуемым траекториям. Вокруг двух звезд сестер Капеллы и была по-хорошему совсем непригодна для цивилизованной жизни. Одна из звезд этой парной системы уже стала красным гигантом и медленно расширялась, собираясь через миллион лет поглотить все здешние планеты. Вторая только собиралась этим заняться и для начала иногда поливала окружающее пространство серьезными гамма-ударами, от которых отдыхающих на тете пилотам приходилось регулярно прятаться в подземных убежищах. Так что, может быть, это было и удобное место для проведения ремонта линкора, но не слишком приятное для свободного времяпрепровождения, так, по крайней мере, единодушно решили все пилоты. Поэтому, когда последовало срочное сообщение о возобновлении войны с Неотеррой и прорыве части флота Акена-Боша в систему капеллы, Илья и его товарищи даже немного обрадовались возможности поразмяться после осточертевших экскурсий по подземным забегаловкам единственного местного города. Но зато теперь заместитель командира 107-й эскадрильи, пилота первого класса Илью Нестерова беспокоило слишком несерьезное и даже разгильдяйское, если так можно выразиться, отношение его подчиненных к предстоящей охоте на айсине. Посему он дал себе обещание напомнить о зоркости и неусыпности некоторым расслабившимся пилотам сразу после того, как он восстановит связь с потерявшимся разведывательным улисом, и выяснит, где же все-таки находится этот чертов фрегат. Но разведчик пропал бесследно и, наконец, совсем потеряв надежду установить с ним контакт, Нестерову пришлось выходить на связь со своей базой, имея на руках неподтвержденную до конца информацию. Говорит, группа 107-й эскадрильи обнаружена часть эскадры противника. Настроив канал мгновенной связи со своим командованием, он быстро передал координаты и предполагаемый состав обнаруженной группы кораблей на Утерре но пока не ясно, есть ли среди них фрегат Боша. Вопреки его ожиданиям, базой командир группы воронов Эмилия Самса недовольство не проявили, но, вероятно, у всех остальных файтеров, отправленных на разведку, дела шли еще хуже. После переговоров с базой, воспрянувший духом Нестеров, сделал вслух именно такое предположение. — А может, они уже нашли фрегат адмирала? — с вопросительной интонацией решил Димитр Роснан, вечно ведомый Ильи. «Не выдумывай!» — скептически отозвался командир. «Туда бы уже все наши корабли тогда согнали и нас заодно. А сейчас они сомневаться начнут, стоит ли тратить силы на ту эскадру, что мы обнаружили, или ждать, когда и не точно найдется, и для этого снова гнать файтеры на разведку». Командование действительно поставило на уши всю округу, получив сообщение от гранд-адмирала Гранина, что 30 кораблей Неотерры, из которых 8 было боевых, Раскочили по мосту в систему капеллы. Командир колосса Гера который чудом остался в живых во время последнего сражения суперлинкора с четвертым флотом контр-адмирала Коха, принял командование силами Альянса на себя и, в соответствии с приказом гранд-адмирала, приготовился найти и уничтожить остатки флота Неотерры. Но, как и думал Гранин, руки у него были связаны нехваткой тяжелых кораблей. Единственный исправный линкор, наличествовавший в системе, Васудянский Мемфис, Менфис, ради меры предосторожности Греффи отправил поближе к верфям Альянса, находившимся рядом с планетой Капелла-Трио, так как мятежники могли быть осведомлены о нахождении там Колосса и России, совершенно беззащитных во время своего ремонта. Даже одной атаки хватило бы для нанесения огромного ущерба или уничтожения неподвижных гигантов – Поэтому Грефи решил на всякий случай подстраховаться от действий непредсказуемого адмирала мятежников. Оставшиеся два крейсера «Тяжелый монитор» и «Легкий удачный» были посланы охранять узел перехода в следующую звездную систему «Гамма-Дракона», куда вроде как собирался прорваться Акенбош. Там вместе с двумя эскадрильями поддержки они создали не очень прочную оборонительную завесу. Вся работа по поиску кораблей «Неотерры» теперь легла на плечи легких сил. Разведывательные улицы с широкополосными сканерами рыскали по всей системе капеллы в поисках остатков флота мятежников. А их информацию терпеливо ждали четыре эскадрилии истребителей и торпедоносцев с России, расквартированные на одной из орбитальных инсталляций. Им бы здорово помогла сотня файтеров с колосса, но суперлинкор пришел на ремонт пустой – оставив свой москитный флот на Эпсилон Пегаса. Наконец, командование получило первую, но не очень достоверную информацию о найденной эскадре. Недолго поразмышляв, Грефи отправил в атаку все исправные торпедоносцы с России, надеясь, что фрегат мятежного адмирала все-таки окажется среди только что обнаруженных кораблей Неутерры. Ровно через семь минут после отправки своего донесения Нестеров дождался нового приказа. На связь вышла его командир Эмилия Самса. «Илья, готовь свою группу к атаке», — сообщила Эмилия. «Расчетное время выхода к цели — 18.26 галактического. Координаты новой точки, где предположительно будет противник, мы сейчас тебе сбросим. Ожидайте там же вторую нашу группу, ее поведет Лерой Канта. Кого прикрываем?» осведомился пилот, уже ощущая знакомый холодок в груди от ожидания надвигающегося столкновения с врагом. — Наших старых друзей, седьмую эскадрилью Бланкара. Но будут и еще ребята, у них отдельное прикрытие. — Отлично, приказ принял. — ответил Илья, наблюдая, как перед ним побежали передаваемые из базы цифровые данные новых координат выхода. — Прыжковая информация получена, — добавил он, перебрасывая данные в транспьютер своего Геркулеса. Возвращаться будете на нашу орбитальную инсталляцию. Удачи вам, мои мальчики и девочки. До связи. Эмилия щелчком отключилась. Слышали, ребята, что решило командование. Так что за работу теперь. Подбодрил своих товарищей Нестеров. Надеюсь, будет не так жарко, как тогда, когда мы прикрывали бланкара в последний раз. Вдруг получишь третий орден, командир? Подольстила ему Наталья Синарин. «Для меня главное, чтобы вы все целы вернулись, а не Третий Орден», — сообщил командир в ответ. «Давайте соберитесь уже перед боем. Иначе, клянусь, вы у меня все после возвращения месяц из тренировочных полетов вылезать не будете». Напуганные такой перспективой пилоты один за другим четко доложили о своей готовности к бою. Илья довольно улыбнулся. А тем временем восемь его истребителей из 107-й эскадрильи «Воронов» Все так же продолжали быстро разрезать пустынное пространство звездной системы, готовясь в ровно назначенное время раствориться в его глубинах.